был более отчаянным, чем у убогая кобыла-призрака. Но когда они примчались к мосту, расположенному около церкви, Гессенец вдруг бросился вперед и исчез, объятый внезапно вспыхнувшим пламенем. Все эти истории, поведанные таинственным шепотом, глубоко запали в душу Икабада. Именно так обычно беседуют мужчины в ночной темноте, когда лица слушателей освещают случайные отблески огоньков, струящихся из трубок.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 чтобы, согласно обычаям деревенских обожателей, тета-тет -тет объясниться в любви к богатой наследнице.